Глава 4. Утром я была бодра, свежа и готова к новым свершениям, несмотря на то, что сидела над артефакторикой под чутким руководством Пескуна до поздней ночи. Все эти свойства камней, не только магические, но и физические, путали и утомляли, а мозг не понимал, как вместить и переработать столько информации. Первое, что меня заинтересовало это артефакты с рубинами. И спокон веков они использовались в целительской практике для помощи в восстановлении или ослаблении кровотечений, но были одними из самых капризных камней. Активировались в руках далеко не каждого целителя, пожирали огромное количество магии или приводили к избыточному свертыванию крови и тромбозу сосудов. В общем, большинство целителей предпочитало обходиться без артефактов. За то, тем, кому удалось их подчинить, они очень и очень помогали. Я нашла среди украшений матушки Норвин золотой браслет с тремя небольшими рубинами. Пискун сразу опознал в нём артефакт. К сожалению, первое знакомство с ним прошло неудачно. Браслет и не думал отзываться. Следующее, что привлекло внимание серебряный кулон с лунным камнем. В книге писали, что лунные камни использовали самые сильные сновидцы, а мой муж намекал на то, что такой артефакт может помочь раскрыть воспоминания Илен. и увидеть то, что меня интересует. В имеющейся под рукой книге по артефакторике было неприлично мало информации, а Тин не мог подсказать ничего дельного. Как бы я ни ломала голову и не храбрилась, всё-таки уснула прямо на диване с колоном нарвины бабушки в кулаке. Не знаю, подействовал ли лунный камень, но до самого утра я спала крепко и спокойно, без сновидений. А мне ведь так хотелось узнать, какую тайну скрывала Элен Ольш. Значит, время ещё не пришло, утешил Пескун. Ты пока не готова принять эти знания. Зато после ночного фиаско я была готова встретиться со своими заклятыми коллегами лицом к лицу, и утром стояла как штык на входе во владения гильдии. Никто не стал меня задерживать или требовать документы. Все меня уже знали. А один сонный опаздывающий практикант проводил в секционную. Парнишка учился в одной группе с Еном и хорошо его знал. В цокольном этаже было прохладно, а просторную круглую аудиторию заливал свет маг светильников. В центре располагался стол, вокруг которого столпилось человек пятнадцать. Во главе Найт Лейн, как обычно неприты и растрепанный, в помятой рубашке с закатанными до локтя рукавами, он что-то увлеченно вещал. Мы с Юнным опоздноном старались подойти тихо, чтобы не привлекать внимания, но главный лекарь вдруг поднял голову, и лицо его стало кислее лимона. Постепенно меня заметили и остальные, в том числе Ен. Надо будет расспросить его о тае после вскрытия. Сейчас мы увидим, как выглядят внутренние органы человека, и попробуем определить причину смерти. Взяв в руку большой секционный нож, леин аккинув простыню с тела мужчины и сделал первый разрез от шеи до лобка с болью и презгливостью я наблюдала как он занимается грязной и опасной работой без перчаток с самой минимальной защиты для меня современного врача это было настоящей дикостью но умничать сейчас не самая лучшая идея лекарь только обозлится а он мне пока нужен даже несмотря на то что ведёт себя хуже самого упёртого барана Из курса судебной медицины я помнила, что сначала проводится осмотр наружных покровов, потом исследование полости тела, внутренних органов и крупных сосудов. Любопытные практиканты напирали, пытаясь ничего не пропустить. Хм, вкусняшка, прошептал один из парней и хихикнул. Да уж, идиоты студенты, есть в любом из меров. Ленн скинул голову и зло сверкнул глазами. Практикант Покиньте секционную. Шутить будете со своей мамочкой, произнёс строго. Следующий месяц остаётесь без стипендии. Пануйв голову, незадачливый весельчак поплёлся к выходу. Я отметила, как ловко глава гильдии орудует секционным ножом. Что вы видите? спросил лекарь, обведя практикантов внимательным взглядом. Раздались неуверенные реплики. Отёк в лёгких. произнес Йен, почасав подбородок. Полно крови, добавил рыжий парнишка. Гной, высказались еще пара человек, и наконец Нэт Лейн произнес елеемным голоском: Нэра Элен, а что это вы притаились в задних рядах? Брезгуете? Да, такой вопрос после участия в ампутации был немного странным, но на меня устремились пятнадцать пар любопытных глаз, а глава гильдии тоном заботливого дядюшки. продолжив. Подходите ближе. Не стесняйтесь. Расскажите, что видите именно вы. Может, такая талантливая нейра сразу определит, от чего умер этот несчастный. Парни расступились. Давай мне подойти к столу. Специфический запах стал сильнее, но я даже не поморщилась. Достала из кармана предусмотрительно захваченной перчатки и лихо натянула, вызвав смешки практикантов. Так-так. Протянула задумчиво. Тем временем Нейт Лейн отделил почку и, положив ее на металлический поднос, разрезал. Вижу участки некроза, тромбы в сосудах. В универе нам повезло с преподавателем по судебной медицине. Проводя вскрытие, он всегда все подробно объяснял. Да и по талога анатомическую картину некоторых заболеваний я помнила. Но да, патанатомия очень сложный предмет, а я в нем далеко не спец. Но можно определить диагноз, если включить логику и клиническое мышление. Я внимательно осмотрела органокомплекс, все ближе подбираясь к кишечнику. По пути встречались кровоизлияния, язвочки, отечность внутренних органов и гнойные очаги между петель кишечника. Оп, па, стойте-ка, вот, посмотрите, это похоже на гангрену червиобразного отростка. Я не была уверена, знают ли в этом мире слово аппендикс, поэтому использовала упрощённое название. А у несчастного больного похоже развился гангренозный аппендицит. Судя по всему, больной погиб от перитонита и заражения крови. А вот и сам отросток. Я даже вижу отверстие, через которое прорвался гной. Практиканты молчали, внимательно глядя на багрово-фиолетовую плоть. Нейт Лэйн задумчиво хмурился. Что ж, нейра права. Протянул он наконец, а потом продолжил вскрытие, разрезая кишечник и подробно демонстрируя всем воспалённый аппендикс и урон, который тот нанёс организму. Когда главный лекарь закончил, практиканты начали засыпать его вопросами. Было грустно от того, что в нашем мире такого пациента могли спасти, но в этом Увы, его даже не донесли до операционной. Бедолага терпел дома до последнего. он ощутил резкую боль в момент, когда лопнул воспалённый отросток, и из него прорвался гной в брюшную полость. Когда аппендикс начал отмирать, боль притупилась, но вместе с этим в кровь хлынули тонны микробов, и начался сепсис. А вы не считаете, что причина смерти этого человека и роженицы с послеродовой горячкой одна и та же, поинтересовалась я Улейна. Ещё в XVI веке Итальянский врач сформулировал теорию, что возникновение заболеваний виновны какие-то мельчайшие живые существа, но доказать ее он не смог. Тогда не было микроскопа, и даже после его изобретения ученые далеко не сразу поняли роль бактерий и вирусов в жизни людей. Сейчас это кажется бредом, но возникновение родильной горячки винили и эмоциональное потрясение роженицы, другие считали, что смерть от нее. Это наказание за то, что женщина позволила увидеть срам мужчине-врачу. В учебнике илен по целительству было описано примерно то же самое. Жесть, просто жесть. Одна и та же причина? Вы издеваетесь? Чему вас в академии учат? Кайсен, из-за чего возникает родильная горячка? Спросил Нейтлейн. Это наказание женщине за неправильную жизнь? Вперед вышел парень с гладко зачесанными светлыми волосами и узким лицом. Лейн поглядел на меня взглядом под названием. Слышала курица? Получается, тогда целая тьма женщин неправедна. Меня охватило глухое раздражение. Точно, женщина в месте лища Парока, согласился Лейн. Да-да, вы совершенно правы, так и есть. А в могильчиках Парока вмещается в два раза больше. Лекарь не ожидал, что я так легко соглашусь, и приправлю ответ самойронией, и оставил попытки меня поддеть. Все свободны, отправляйтесь к Нэту Кальвину, у него найдется для вас работа. Когда практиканты разошлись, Нэйт Лен старательно делал вид, что не замечает меня, сполоснул руки в тазике и вытер их платком. Вы еще здесь, Нейра? Я хотела с вами поговорить. Подойдя ближе, я скрестила руки на груди. Что еще вам от меня нужно? Вы нарошно выписали тая Отт так рано. Вы ведь знали, что ему некуда идти. Это было жестоко. Подозреваю, вы это сделали, чтобы нассолить мне. Он ведь пошел на поправку. Это все видели. Лен не терпеливо закатил глаза. Да у вас мания величия, Нейра Элен. А у Гильди нет денег, чтобы содержать каждого оборванца и спонсировать его лечение. Сказал бы спасибо хотя бы за то, что мы для него сделали. Нам не выделяют средства из городского бюджета. Нас кормят больные. Этим и объясняется независимость гильдии от властей. Но я решила в очередной раз не ссориться с градоправителем и удовлетворила его просьбу допустить вас к практике. Хотя по-прежнему считаю, что женщинам здесь не место. Но ампутация была успешна, а период заживления проходил удачно. С этим вы спорить не станете, лекарь что-то неразборчиво пробубнил. Я всё ещё верю, что мы можем договориться, поэтому взываю к здравому смыслу, продолжила я наступление. Подумайте о благе пациентов, дорогой Нейт. И тут я заметила, что Лэйн сжимает в кулаке платок. Поморщившись, он встряхнул его, расправил и замотал палец. Я успела увидеть кровавое пятно и всё поняла. Догадка привела меня в ужас. Вы порезались? И что? презрительно бросил лекарь. Надо обработать рану, пока трупный яд не попал в крошь. Всего лишь мелкая царапина. Что вы ко мне привязались? А то, что от заражения крови можно умереть, вас это совсем не волнует? Вы ведь взрослый человек, глава лекарской гильдии. Попеньала я. Не да допромою я, промою. Только отстаньте. Он скривился, как от зубной боли. В жизни не видел такой настырной женщины. Давайте я помогу обработать, предложила подозривая, что лекай отнесётся к самому себе наплевательски, как и любой врач. Эх, раздался знакомый голосок в мыслях. Он может умереть? Возможно, всё пескун, подтвердила я. Тёмная часть моей душонки шепнула, что если главный лекарь разболеется, это станет для всех уроком. И мне будет легче развивать асептику и антисептику, используя его печальный пример. Решили взять измором? Просто оставьте меня в покое, Нейра. Он сверкнул глазами из-под живописно торчащих бровей. Обязательно оставлю. Только у меня к вам еще одно дело. На этой фразе лекарь едва не взывал. Его подбородок затрясся, как у припадочного. Я хочу пойти в родильное отделение. У меня есть опыт. приобретённой в столице. Я могла бы им поделиться с практикантами, снять нагрузку с ваших акушеров и помочь ожиницам. Много хотите, буркнул тот. Там заведует Нейт Ойзенберг. Он вас не жалует и без вас прекрасно справлялись. Но главный лекарь вы. Если вы распорядитесь, вряд ли он ослушается. Да и лесть ко мне побоится. Уж не сомневаюсь, что Норвин сделал вероломному искулапу внушение. Наконец, терпение Лейны лопнуло. Он взвыл, как раненый зверь. Да идите куда хотите, только отстаньте от меня, настырная женщина. Я улыбнулась. Это была очередная маленькая победа. Добавить тяжёлой артиллерии, и скоро эта крепость пойдёт. День прошёл насыщенно. Пользуясь временной вседозволенностью, я посетила родильное отделение. Женщины явно обрадовались, что в госпитале появилась их сестра по полу. потому что как ни крути, допускать к телу посторонних мужчин им было не слишком приятно, даже если те были лекарями. Как говорили у нас, врач существо бесполое. Но это забывалось, стоило залезть на кресло в роскаряку. Трое практикантов, среди которых затесался и Ян, с любопытством наблюдали за осмотром и опросом пациенток. Отношение к беременным и роженицам здесь было не слишком бережным. Никто над ними не трясся, Считай, что это естественный процесс. А померла? Ну, бывает. Значит, много грешила. Я хотела остаться, вдруг привизут ражайющую, но обещала вечером заглянуть в квартиру практикантов и проверить Тая. Да и Деллу уже несколько дней не видела, а ей не помешает посмотреть на то, как обрабатывать послеоперационную культю. К тому же вокруг мрачно тенью летал Нит Калвин, приятель Озенберга. Сам же Ойзенберг на глаза мне пока не попадался. Трусил, забился в нору после визита моего сурового мужа. Ответа не было, да и не особо меня интересовал этот противный лекарь. Пускай хоть лопнет от злости. Присутствие же Кальвина действовало на меня пахлеще, чем молитва экзорциста действовать на демонов. Его взгляды прожигали затылок, как раскалённые пруты. В каждом его слове чудился намёк на меня. Неприязнь к Калвину вызывал у меня меньше, чем у Зенберга. Но всё равно, будь моя воля, я бы его даже не видела. В конце концов, первым не выдержал именно он, глядя на меня в упор своими блёклыми рыбьими глазами. Лекар произнёс, едва размыкая губы: "Время практикантов вышло. Прошу вас покинуть госпиталь Нейра". Можно было возразить, почему тогда остальные торчат здесь весь день и даже ночью, Но я решила благоразумно промолчать. Ничего, придёт и моё время, а вода и камень точит. На данном этапе у меня здесь нет никаких прав. Остаётся только ждать, когда будет достроен новый госпиталь. Может, предложить Наитулейну разделить сферы влияния? У меня преимущественно акушерско-гинекологическая помощь, у него хирургическая. Ох, какой живой поднимется, если верить словам Ена. Сроженец и их семей Гильдия имеет больше всего. Думая об этом, я едва не налетела в коридоре на здоровенного лекаря с большими как лопаты руками и торчащей рыжей бородой. Я не общалась с ним лично, но знала, что его зовут Нед Брайтон. Впервые услышала о нем еще от Милли, которая боялась до икоты, что его позовут принимать роды. Он тот, кто ставит в приоритет жизнь матери над жизнью ребенка и использует страшные инструменты. Что, селёдка всё ещё там крутится? спросил он грубо. Голос у него был низкий и хриплый, как у ледоеда. Вы о ком? О Калвине? догадалась я. А о ком же ещё? Вы видели здесь вторую селёдку? Он сощурил глаза, озираясь по сторонам. Нейт Брайтон показался мне странным и немного пугающим. А ещё он явно не долюбливал коллег. Может, я смогу с ним подружиться? Внезапно взгляд его глубоко посаженных тёмных глаз остановился на моём чемоданчике. "Говорят, то у вас есть набор каких-то жутко интересных инструментов". Брайтон ухмыльнулся в усы. "Можно посмотреть? Люблю железяки, знаете ли". "Это вовсе не железяки, уважаемый", ответила я холодно. "Что ж, если хотите, можете взглянуть". Не скрывая нетерпения, Брайтон завёл меня в аудиторию, где занимались практиканты. Сейчас она пустовала. Только лишь дедулька Бэйнс что-то писал за столом. Увидев меня, старый лекарь приветливо улыбнулся. А вот и наша прекрасная юная светила. Я проверял вашего больного после ампутации. Заживление шло хорошо, и мы могли бы наблюдать парни дальше. Но глава решил его выписать, произнёс он с осуждением. И я поняла, что далеко не все поддерживают методы Лейна. Бейнс, все не успокоишься? Тебе старому на отдых пора. Добродушно прогудел мой новый знакомый. Занимайся с рамными болезнями. Хирургия для тебя уже слишком тяжела. Возраст не мешает мне интересоваться новыми открытиями. Я всегда был любопытен. Дедуля насильно поднял палец вверх, а после лекарей с любопытством разглядывали содержимо моего чемодана. Ох, при виде акушерских щипцов и прочих современных инструментов. "Ну, говорите, вы можете исправить положение плода в матке?" недоверчиво хмыльнул СБрайтон. "Обычно при поперечном положении погибают оба, но я наловчился спасать хотя бы женщину". Я описала ему случай с Мидли, после которого меня возненавидел Озенберг. Искренне любопытство лекаря воодушевило. Я понимала, что не всё потеряно. И найти единомышленников в гильдии вполне возможно. По крайней мере, Брайтон не похож на жена ненавистника или неадеквата. Среди простых людей бытует мнение, что могу достаточно взмахнуть рукой, чтобы вылечить человека. А у вас, вон я смотрю, целый арсенал. Дедуля задумчиво погладил подбородок. Не все так просто. Магия не лекарство от всего. Не существует волшебной пелюли. Поэтому я привыкла больше полагаться на собственные навыки и инструменты. А не подскажете, где вы раздобыли такие милые вещицы? Нед Брайтон все никак не мог успокоиться, вертел и крутил щипцы, то смыкал рукоятки, то размыкал. Я рассказала о том, что сделала у летящего Луиса индивидуальный заказ, и пообещала лекарю, что обязательно научу его пользоваться этим инструментом так, чтобы не нанести младенцу увечий. А потом и подарю отдельный экземпляр. Покидала я эти стены в приподнятом настроении и знала, что завтра обязательно вернусь. Наконец-то начинаю себя чувствовать хоть немного своей в этом мужском царстве. Ради того, чтобы добиться своей цели, я готова была пахать и не тратить время на валяние на диване. Я жила по этому принципу в старом мире. Он помог мне построить карьеру и стать известным в городе акушером-гинекологом. Чувствовала, что порой полезно остановиться и выдохнуть, посмотреть в другую сторону, но продолжала отмахиваться от этой полезной мысли, наверное зря. Здесь я невольно повторяла этот сценарий и боялась признаться даже сама себе, что такой бешеный темп помогает отвлечься и заглушить и рациональное чувство тревоги. Обеспокоило меня несколько пунктов. Один из них такой высокий, сероглазый и до зубовного скрежета благородный. Ел, если нает Лейн заболеет, ты и будешь его лечить. Тин снова вышел со мной на связь. Всё время, что я была в госпитале, он вел себя тихо и смирно, сидел у меня на руке в виде браслета. Я не смогу бросить человека в беде, даже если это Лейн. Но всё-таки надеюсь, что у него хватит навыков, чтобы обработать рану и не допустить заражения. Я не желаю ему зла, ответила честно. И дураком не считаю. Для своего времени и уровня развития медицины он довольно умен, раз смог так подняться, и все же верит в средневековую ересь. Сбодренная визитом в госпиталь по пути домой я совершенно случайно купила в лавке трепичную куклу. У нас у женщин так бывает, зато потом можно сказать: "Ой, это не я, а ну сама купилась". Зачем тебе эта страшилина? Пескон вновь принял облик мехового комка и уселся мне на плечо. Ты не понимаешь. Я повертела в руках куклу из мешковины с глазами-пуговицами. Сделана она была весьма неаккуратно и походила не на милого попуса, а на зомби. С её помощью я буду наглядно показывать механизмы родов своим ученикам. Теория ещё никому не помешала. Настоящий врач должен ею владеть. У меня уже появились идеи по построению учебного процесса. Тиного, мать, воскликнул фамильяр и закатил глаза. Спаси и помилуй. Эта женщина все больше и больше меня удивляет. Лучше бы шоколада мне купила. Ладно, ладно, не ворчи. Подушка меховая, будет тебе шоколад. Пока я ходила по лавкам, заметила странную вещь. Иной раз люди видя меня. пропускали к прилавку без очереди, улыбались узнаванием. Другие отводили глаза и начинали шептаться, явно поверили порочищенным слухам. Вечером мы встретились с Деллой, и она сразу засыпала меня вопросами. Моя ученица выглядела испуганной, щеки раскраснелись. Она думала, что меня арестовали и увезли в столицу, и теперь рада была видеть меня на свободе в добром здравии. Да жили. ворчала старуха Крелла, пока её внучка собиралась. Всё хотят контролировать, по имению слово. Они тебя в покое не оставят, и погрозила пальцем. Ты ступила на опасную дорожку, девочка. Тебе с мужчинами не тягаться. Может, я решила обратить их в свою веру? Бабуля посмотрела на меня как на дуру, потом махнула рукой. Делай, как знаешь, только делу не подставляй. Кстати, вдурной видела знакомую по Ветуху, рассказала о тебе. Крелла выдержала томительную паузу. Да, заинтересовалась, хочет приехать, как только достроят госпиталь. Это хорошая новость. Будем потихоньку возвращать по Ветух в город. Пора возродить школу. Крелла не стала возражать, только продолжила ворчать, копаясь в печке кочергой. Когда Дэла узнала, что мы едем в квартиру практикантов, удивилась, а потом замялась. Но там же полно парней. Это неприлично. Выдавила краснее. Неприлично быть невеждой. Поправила я и завела магоход. Вы будущие коллеги, так что смущения прочь. Сегодня надо снять даю швы. Настоящий лекарь должен уметь все. И роды принять, и геморрой вылечить. А ты как думала? Сюду дорогу девочка крепилась, но при входе в квартиру на первом этаже небольшого уютного дома чуть не упала в обморок, а особенно когда за дверью послышался гогочущий смех. В щель высынулся нос Ена. Юноша рассказывал, что его родители остались в другом городе, а сам он пока живет у дяди, но иногда ночует в квартире друзей практикантов. Вместе учиться веселее. Кажется, я поняла, что за веселье у них тут происходит. По багровев как свекла. Йен виновато потупился. Это не то, что вы подумали. Не мямлий Йен. Я прошла в коридор, таща за собой упирающуюся Деллу. Что произошло? И запнулась в дверях небольшой кухни, где с довольным видом за столом восседали четверо мальчишек. Среди них уже знакомый кучерявый Дерин, который строил мне замужней Нери глазки рыжий как апельсин, парень и двое. Чьих имен я не запомнила, а вместе с ними впал недовольный жизнью Тай. Компанию практикантом составляла пока не откупоренная пузатая бутыль в центре стола, скромные закуски и овощной салат. Приятного аппетита, мальчики. Надеюсь, вы уже обработали культуру своего подопечного. Сложив на груди руки, я обвела их строгим взглядом. В ответ раздалось невразумительное мучание. Ну вот, весь аппетит испортили. протянул Дерин, но со стула встал. За спиной нервная тенью маячил Ен. Дела неловко теребила под оплатится. Эх, ну и студенты пошли. Я снова решила взять дело в свои руки и быстро организовала помощь престыженному пациенту. Но с другой стороны, хорошо, что Тай нашёл с ребятами общий язык. Можно за него не волноваться. Проследив за тем, чтобы все тщательно вымыли руки, мы общими усилиями обработали культю. А юно, я доверилась снимать швы. У юноши почему-то дрожали руки и краснели уши, и это было странно. Вообще, он частенько стеснялся, но сегодня просто превзошел себя. Однако все закончилось хорошо. очередная маленькая победа, маленький шаг. мой сложный пациент выжил в доасептическую эпоху, а молодняк это увидел и сделал выводы.